Чтение мотивированное и чтение случайное. Для одного человека чтение лишь одна из многих сторон его повседневной деятельности. Зачастую так называемая серая, подневольная работа. Для другого это добровольное совершенно сознательное действие. И хотя механический процесс здесь единый, явления совершенно различные. В одном случае это чтение случайное, обеспечивающее, что называется, приятное времяпрепровождение, в другом – мотивированное, вызванное стремлением до конца разобраться в существе читаемого. Между чтением случайным и чтением мотивированным такая же разница, как между болтовней и серьезным разговором. Богатство и разнообразие современной литературы дает возможность выбора для каждого читателя именно той книги, которая и содержанием, и лексикой, и обратным строем способна взять за сердце. Но для того, чтобы открыть свои книги, своих писателей, нужно много и усердно потрудиться. Иногда у некоторых читателей наблюдается то что называют обманчивым ощущением пресыщенности чтения от чего это бывает от неумения читать точнее выбрать нужную для чтения книгу взял одну книгу другую третью и стало скучно потому что я одна и вторая и третья об одном и том же или такая ситуация зашел в библиотеку спросил чтобы почитать. Библиотекарь, ничего не спросив об интересах, выдала книжку, как выяснилось, неинтересную. Второй визит в библиотеку закончился тем же. Отказаться от предлагаемой книги было неловко, а в третий раз в библиотеку идти уже не хочется. Все равно не получишь ничего толкового. Неудовлетворенность книгой не всегда качество плохое. Обращение к высоким образцам истинно-художественной литературы пробуждает и вырабатывает на всю жизнь устойчивую потребность к красоте. Найти свои книги – задача нелегкая. Но, право, не стоит жалеть для этого ни сил, ни времени. Книги эти неизмеримо обогатят нашу жизнь, острее сделают наши впечатления. Прав Гаршин, сказавший, «О, жалок был бы круг наших представлений, если бы мы были предоставлены только своим личным пяти чувствам, и мозг наш перерабатывал бы только пищу им добытую. Часто один мощный художественный образ влагает в нашу душу больше, чем добыто многими годами жизни».